Луна остается Луной. Не увеличиваются и не уменьшаются. Мы беспокоимся, поскольку думаем, что после смерти уже не обретем человеческий облик. Мы превратимся в пылинку. Иными словами, мы уменьшимся. Но это несправедливо. Пылинка содержит в себе целую Вселенную. Если бы мы были велики, подобно солнцу, то мы бы смотрели, должно быть, на землю, как на нечто незначительное. Будучи людьми, мы смотрим на пыль таким же образом. Но слова «большое» и «малое» — это только понятия, порожденные нашим сознанием. Все содержит в себе все остальное. В этом заключается принцип взаимопроникновения. Листок бумаги заключает в себе солнечный свет, дровосека, лес и все остальное. Стало быть, мысль, что листок бумаги, мал либо незначителен, является только мыслью. Мы не можем уничтожить даже один лист бумаги. Мы не в состоянии вообще что-либо уничтожить. Когда убивали Махатму Ганди, или Мартина Лютера Кинга, то надеялись превратить их в ничто. Но эти люди продолжают быть с нами, возможно, даже ближе, чем когда-либо, поскольку они приняли иные формы. Мы продолжаем их жизнь. Так что давайте перестанем бояться уменьшения. Это можно уподобить Луне. Мы видим, что Луна изменяется, но она Остается луной.